Часть 2. Основы профессионального управления механизмом. Глава 1. Теория это важно. Мужчина не имеет права жениться, не изучив предварительно анатомию и не сделав вскрытия хотя бы одной женщины. Она Реда Бальзак. Чтобы научиться профессионально управлять автомобилем, грейдером, танком или даже элементарной бензопилой, для начала нужно пройти курсы. Ну или хотя бы прочитать инструкцию. Чем примерно ты сейчас и занимаешься? В процессе обучения желательно понять, как аппарат работает, где у него движущиеся части, где статичные, как проводить ему локальное техническое обслуживание и мелкий ремонт, что приводит его в действие и в каких местах движущиеся части нуждаются в смазке, выяснить примерный порог нагрузки и ориентировочную отказоустойчивость. Вот изучением всего этого мы и займёмся в данной части. А практические занятия и учебные выезды, ты, дружище, уже будешь выполнять сам.